Часть 11. Жёлтый с красными крапинками медленно кружился палый лист и никак не мог достичь земли, промоченной долгими осенними дождями. Всякий раз, когда он приближался к пожухлой траве и готов был лечь и затеряться в ней, возникал порыв бойкого ветерка, взмётывало его выше берёзовой верхушки, и лист снова кружил зигзагами светился, как маленькое солнце, в мутной хмаре сырого утра. Матвей Петрович глядел на этот лист, который не мог найти себе места и не начинал работы. Лишь махнул несколько раз топором, срубая сучья со старой валежины, присел на нее, широко расставив ноги, и задумался, словно напороч забыл, по какой надобности он сюда, на Дальний Увал, приехал. И не хотелось ему спускаться вниз к высохшему за лето болотцу, на подступах к которому густо рос мох. За он и отправился сегодня, потому что, готовясь к холодам, обнаружил нечаянно, что в клеву за лето старый мох из пазов повыдёргивали птицы. Да так старательно, что в иных местах щели светились. Приехал, привязал коня к берёзе. Растерил старый рядно в телеге, на который собирался укладывать мох, да вот присел на Валежину и не трогался с места. Все глядел на беспокойный лист и загадывал, упадет на землю или не упадет. Редко, но случались такие моменты в жизни Матвея Петровича, когда он выпадал из бесконечного круга обыденных забот и, оставаясь, один где-нибудь в бару или в поле за деревней, Сидел неподвижно, задумавшись, и время текло мимо, неслышно и незаметно. Остаток высоко срубленного сучка упирался в ногу. Матвей Петрович пошевелился, чтобы удобнее устроиться, голову чуть повернул и вздрогнул. Топор, лежавший на валежине, медленно уползал в сторону и вдруг взметнулся, тускло блеснув остро отточенным лезвием будто кто в спину толкнул Матвея Петровича. Он пушинкой слетел с Валижины, рухнул плашмя на землю и, падая, слышал, как со свистом, рассекая воздух, пронесся топор, целивший ему точно в голову. Крутнулся Матвей Петрович, ухватив остро отрубленный сук, покошачьи упруго вскочил на ноги и увидел перед собой человека — одетого в арестанский халат, в руках у которого теперь был топор. Из густой растрепанной бороды вспыхивали острым оскалом зубы, и вырывалось прерывистое дыхание, будто не человек, а зверь готовился к стремительному прыжку, чтобы растерзать свою жертву. Матвей Петрович отступил на шаг от Валежины, который разделял их, и крепко сжал в руках сук чутко сторожа каждое движение ворнака, Он сразу догадался, с кем ему довелось встретиться. Сбежал лихой человек с этапа, одичал и оголодал, блуждая по бесконечному бору, питаясь грибами и ягодами. И невозможно его сейчас ни уговорить, ни остепенить, потому как вырвалось наружу и взяло над ним полную власть одно лишь желание, как у загнанного волка — выжить. И ради этого желания готов был Варнак и голову расколоть, и горло перерезать любому, кто встретится. Еще на шаг попятился Матвей Петрович от Валижины, выше вздернул сук и не пропустил мгновение, когда Варнак одним прыжком одолел препятствие и бросился на него. Хоть и старый, сухой, но еще крепкий сук опередил железный топор с короткого, но сильного замаха, Острый, наискосок рубленной, он чиркнул ворнака по лбу, рассек кожу, и лицо у того мгновенно залило кровью. Замешкался нападавший, запнулся, и Матвей Петрович, не давая ему опомниться, снова скинул сук, и в этот раз по голове, сбоку, а в третий раз по топору, вышибая его из крепко сомкнутых рук. Вышиб. И тогда уже принялся добивать противника, не давая ему возможности дотянуться до топора. «Стой! Не убивай его! Отойди!» Голос, властный и жесткий, будто оттолкнул его от поверженного на землю ворнака. Все еще сжимая сук, Матвей Петрович вскинул глаза. Стояла совсем неподалеку женщина в длинной до земли белой одежине. Густые волосы были распущены по плечам – а глаза ее горели огнем, будто прожигали насквозь и заставляли подчиняться властному голосу, наполненному неодолимой силой. Он отступил, подчиняясь, остановился, но обломленный наполовину сук из рук не выпустил. «Брось палку, забери топор и уезжай. В деревне никому не рассказывай. Не было здесь ничего, и ты никого здесь не видел». «Делай, как я сказала!» И снова подчинился Матвей Петрович, сам не понимая, почему так безропотно все исполнил. Подобрал топор, отвязал коня и, подстегнув его концом вожей, уехал с дальнего увала, не оглянувшись. В деревне о случившемся он не сказал ни слова, даже домашним.